с которой его мать ходила за картошкой, отнес в ванну, положил на пол и лег на эту подушку. Плюса не получилось. Коля набил шишку об утюк измазался яйцами и обрезался осколком электрической лампочки. Его заставили мыть пол в ванной, собирать стекло, потом оставили без завтрака. И все это случилось в семь часов утра. Вот он и ушел из дому. А на подходе к школе,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 «А как? Проведи нас в школу за одним ходом, так, чтобы нас Алиса не видела, и покажи, где ваш класс. Все остальное мы берем на себя, о твоем участии в этой операции никто не узнает, хорошо?» «Если это нужно для медицины и для безопасности других людей, я согласна», — сказала Мила. «Только пойдемте быстрее, потому что скоро звонок»